Глава 14. Ночной гость. В одном разговоре со мной Че употребил выражение заболеть севером. И только теперь, помогая Сане снаряжать поисковую партию, я вполне поняла его выражение. Не проходило и дня, чтобы к Сане не явился человек, страдающий этой неизлечимой болезнью. Таков был П старый художник, друг и спутник Седова, в свое время горячо отозвавшийся на Санину статью в правде и впоследствии напечатавший свои воспоминания о том, как святой Фока, возвращаясь на Большую Землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора. Приходили мальчики, просившие, чтобы Саня устроил их на пахтусове кочегарами, коками, кем угодно. Приходили чистолюбцы, искавшие легких путей к почету и славе. Приходили бескорыстные мечтатели, которым Арктика представлялась страной чудес и сказочных превращений. Среди этих людей однажды мелькнул человек, о котором я не могу не вспомнить теперь, когда все изменилось, и прежние волнения и заботы кажутся незначительными и даже смешными. Как сонное ночное видение он мелькнул и исчез, и долгое время я даже не знала, как его зовут и где Саня познакомился с ним. Но это была минута, когда будущее и, может быть, близкое вдруг представилось мне. Как будто я заглянула на несколько лет вперед, изжалась душа, похолодела сердце. Не дождавшись Сани, я уснула, забравшись с ногами в кресло и, проснувшись среди ночи, увидела в номере незнакомого человека. Это был военный моряк, не знаю уж в каком звании. Саня полусидел на столе, рисуя рожи, а он расхаживал по комнате, живой, быстрый, с казацким чубом и темными насмешливыми глазами. Они говорили о чем-то серьезном, и я поскорее закрыла глаза и притворилась, что сплю. Это было приятно — слушать и дремать, или притворяться, что дремлешь. Можно было не знакомиться, не причесываться, не переодеваться. Нет ничего проще, как доказать, что розыски капитана затаринова не имеют ничего общего с основными задачами главсевморпути. Это, конечно, ерунда, Стоит только вспомнить розыски Франклина. Вообще людей нужно искать. Это перестраивает географическую карту. Но я говорю о другом. Другое — это была война. Война в Арктике, на берегах Баренцева и Карского морей. Я прислушивалась, а это было ново. С карандашом в руках он стал подсчитывать количество полезных ископаемых на Кольском полуострове. И это было уже по моей части. Но ночной гость считал все эти мирные минералы стратегическим сырьем, необходимым в случае войны. И я сейчас же стала мысленно возражать ему, потому что была убеждена, что войны не будет. «Уверяю вас», — живо говорил моряк, «что капитан Татаринов прекрасно понимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна лежать военная мысль». «Ясно, понимал». Сейчас же, сказала я в той смешной дремоте, когда можно думать и говорить. И это то же самое, что не говорить, не думать. А войны не будет. Давно пора построить оборонительные базы вдоль всего пути следования наших караванов. На Новой Земле, например, я бы с удовольствием увидел хорошую дальнобойную батарею. Вот так хватил, сейчас же возразила я. Это с кем же воевать? С белыми медведями, что ли? Но он говорил и говорил, и вдруг из этого тихого ночного номера гостиницы, где я полуспала с ногами в кресле, где Саня только что прикрыл краем скатерти лампу, чтобы свет не падал мне в глаза, я перенеслась в какой-то странный полусожженный город. И здесь тишина, но страшная, напряженная. Все ждут чего-то, говорят шепотом, и нужно идти вниз, в подвал, ощупывая в темноте отсыревшие стены. «Я не иду. Я стою на крыльце пустого темного деревянного дома, и ясное таинственное небо простирается надо мной. Где он теперь?» Несется в страшной звездной пустоте самолет, мотор задыхается, и с каждым мгновением тяжелеют обледеневшие крылья. «Это будет. Ничего нельзя изменить». Все глуше стучит мотор, машина вздрагивает, с далеких станций уже не слышны позывные. «Правильно, старая история», — вдруг громко сказал моряк, я проснулась и радостно вздохнула, потому что все это был вздор. На днях мы вместе едем на север, и вот он стоит передо мной, мой Саня, усталый, умный и милый, которого я люблю и с которым теперь никогда не расстанусь. Но в главсе в морпуте не интересуется историей. Почитали бы черти хоть статью в БСЭ. Кстати, там приводится интересная цитата из Менделеева. Вот послушайте, я списал ее. Замечательная цитата. И по детски Картаве он прочел известные слова Менделеева, которые я, между прочим, встретила впервые где-то в бумагах отца. «Если бы хоть десятая доля того, что мы потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму». Саня как-то рассказывал мне, что тетя Даша любила спрашивать его. «Ну как, Санечка, твое путешествие в жизни?» Сидя в кресле с ногами, притворяясь спящей, лениво рассматривая сквозь прищуренные веки нашего неожиданного ночного гостя с его пылкостью, детской картавостью и его смешным казацким чубом, могла ли я вообразить, что мое путешествие в жизни через несколько лет приведет Саню в дом этого человека? Но не будем заглядывать в будущее. Скучно было бы жить, если бы мы знали заранее свое путешествие в жизни.